Дополнительную информацию «Судный день» можно прослушать в приложении. Твое страдание порождено худым в тебе, в этом загробном мире. Если б худого было мало, ты бы наслаждался здесь и позабыл о своем временном доме на земле, Случайных наших близких В юдоле очередного земного воплощения Пойми это Сосредоточься на предвечной троице Или великом знаке И от тебя отступят Если не в силах ты отвлечься От своих страданий Тогда добрый дух твоего возраста придет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 кричать, что это несправедливо и не было таких дурных дел, а добрых было больше, сразу появится князь смерти перед тобой с зеркалом судьбы кармы, в котором отражаются доброе и худое в точности. СНОСКА Карма – это накопленное добро и зло в нас. Это проклятие или благословение, что мы носим в себе. Карма – это закон, который осуществляет судьбу, следуя соотношением добра, зла и смысла. Одновременно карма – это сила, воплощающая этот закон, отсюда мощь кармических наваждений в Ханиид-Барду. Карма еще – это путь,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 Ни чудовища, рвущие тебя на части, Плотью не обладают, как и ты сам. Все эти жуткие сцены — лишь морок, видение. Однако здесь, в этом мире Бордо, Видение и ты сравнимы по плотности, И потому боль настоящая. Здесь тобой сотворённое способно растерзать тебя во всей подробности жутких твоих чувств при этом. Не лги, когда считать начнут белые и черные камушки голыши Не бойся князя смерти. Проси у него помощи и защиты. Распознай всю страшную картинку. И не выделяй себя из нее, тогда спасешься. Молись Господу или сосредоточь мысли на великом знаке единства. Вспомни древние слова. В одно мгновение все переменится. В один миг очутишься в спасительном месте. До сего часа ты так и не сумел допустить ничего из увиденного, так ничего и не распознал. Скользя по звеньям собственного смысла, ты ни одного из них не узнал и не откликнулся. Ты программа в режиме узнавания. Пробежала себя как чужую, так и не выполнив ни разу условия совпадения. Ни в одном из живых кругов ты не совпал с тем, что считывал, и не сработало устройство ключа. Не отворились двери, и все перемены были к худшему, ибо мы начинаем считывать себя с вершины и движемся вниз». Это последняя возможность освобождения. Не сумеешь сейчас прочитать живую тайнопись, померкнуть сознание и память прошлого. И полетишь вниз. Все страдания мира и Господа нашего тебя не спасут после этого. Вспомни хотя бы свое настоящее имя. Имя Учителя или Господа нашего, выкрикни эти имена князю смерти, побори страх, будь искренним хотя бы на мгновение, упустишь эту возможность, тебя ждет беспамятство очередного воплощения.